ЕС перестает выделять деньги по общим программам. Но предоставить помощь в виде внешнего управления намного более эффективного он не может. В итоге каждый остается с тем, с чем был. Бедные становятся все беднее, а богатые все богаче. Да, но вы говорите об империи? А чем плохая империя? В частном секторе менее эффективные компании Поглощаются более эффективными. Это норма. Создаются транснациональные компании. Это строительство империи, причем повсеместное. И никто не говорит об уникальности корпоративной культуры или праве работников фирмы самостоятельно решать, кому они подчиняются. Эта система доказала свою эффективность за время торжества капитализма и рыночной экономики. Мизерная по историческим меркам, Мы создали богатство больше, чем все предыдущие поколения вместе взятые. Мы боимся Россию едва ли не больше, чем в свое время Советский Союз. Но давайте не будем забывать, что русские так сильно рванули вперед, когда они отказались от распределительной экономики и приняли экономику рыночного типа. Теперь не экспортируют больше зерна, чем мы, при том, что СССР зерно покупал, имея в своем составе еще и земли Украины, и Казахстана, которые также теперь экспортирует зерно. Любая транснациональная компания по сути – та же империя, и большинство транснациональных компаний эффективны, они получают выгоду за счет масштаба. Так почему же мы игнорируем в межгосударственных отношениях то, что так эффективно показывает себя в коммерции? Это Нурислам Чимаев. Мы уже знаем о том, что этот человек занимается контрабандой нефти имеет подозрительные контакты с торговцами оружиями и, предположительно, лицами, осуществляющими незаконные сделки с нефтью, произведениями искусств, золотом, историческими артефактами для организации исламского государства. Главный из таких контактов – это Мехмед Гюнеш, турецкий торговец азербайджанского происхождения. Нам удалось получить информацию на новых контрагентов Чемаева, которые могут быть причастны к незаконным сделкам, в том числе с ядерными материалами. На экране появилось фото пожилого толстяка. Это Альберт Барух, украинский политический деятель. По данным Интерпола, тесно связан с организованной преступностью. Настолько тесно, что, возможно, он является одним из подпольных судей, улаживающих конфликты. Бывший мэр Одессы. Затем занимался предпринимательской деятельностью. Вот он на фото вместе с Чемаевым. По нашим данным, Барух имеет долю в банке Певденный, как и Чемаев. Банк используется для сомнительных операций, связанных с отмыванием денег, полученных преступным путем, и выводом капитала за пределы Украины. Новое фото. Это Барух в Ичкерии, самопровозглашенном государстве в Кавказских горах, на сегодняшний день являющийся частью России. Он прибыл туда в 1997 году на инаугурацию президента Масхадова, являвшегося полковником советской армии. Затем одним из лидеров сепаратистского движения в Ичкерии. Ни одно государство мира не признало независимость Ичкерии. Сама Ичкерия превратилась в рассадник бандитизма и терроризма. Там побывал Аль-Заркавий, премник Бен Ладена и лидер Аль-Каиды. Рядом с ним Вячеслав Белоглаз. Лидер так называемого «Варуха» – политическая организация украинских националистов, очень влиятельный в 90-е годы. На момент визита Белоглас являлся депутатом Рады, парламента Украины, а Барух – мэром Одессы. Так что этот визит в самопровозглашенную республику нельзя назвать приемлемым с точки зрения общепринятых дипломатических правил. Таким образом, можно считать доказанным, что еще в 90-е годы украинские националисты искали контактов с исламскими экстремистами и террористическими организациями и могли наладить связи даже с аль-Каидой, которая в то время в Ичкерии присутствовала. Это заставляет нас внимательно посмотреть на сами организации украинских националистов и их возможные связи с террористами, сегодняшнее состояние и намерения Рух Украины имеет примерно такие же взгляды, как, к примеру, польская солидарность. Но в отличие от солидарности у Руха есть боевое крыло, так называемое унаунсо. Это делает их похожими на ирландских националистов. Вот человек, который в 90-е годы был террористом, причем террористом, практически неизвестным Западу. Анатолий Перебейнис. Советский диссидент. Сидел в тюрьмах за националистические взгляды, но в отличие от других советских диссидентов, таких как Сахаров, придерживал сомнений, что борьба с государством может и должна проходить насильственным путем. В связи с чем первые упоминание о группе Перебениса относится еще к Польше, где он и несколько других лиц пытались приобрести оружие и взрывчатые вещества в 1990 году. Это им сделать не удалось. Они были выдворены с территории Польши. В течение 90-х годов европейские спецслужбы неоднократно фиксировали попытки людей Перебениса выйти на контакт с Ирландской республиканской армией с баскскими сепаратистами из ЭТО, с крайне правыми хорватскими группировками. Помимо этого есть неподтвержденные свидетельства о том, что у Уна Унаунсу под командованием Перебениса Участвовал в конфликтах в Приднестровье, Абхазии, Чечне. Возил оружие на Украину с территории Турции, Чечни и бывшей Югославии. Есть фотография. На экране появилась новая фотография. Справа Чимаев. Слева Сашко Черный. Правый экстремист. Участник Евромайдана. Активный член УНАУНСО. Воевал в Чечне. Таким образом Чимаев тесно и активно связан с боевым крылом украинских националистов. Причем именно тем крылом, которое давно искало и ищет возможности развернуться в полноценную террористическую организацию с крайне националистическими взглядами. В связи с чем не следует считать случайностью ситуацию, когда крайних украинских националистов в Одессе возглавляет чеченец. Отличная история. Но при тут ядерное оружие? Есть еще одна ветвь этой истории. Вот этот завод. Это нефтеперерабатывающий завод. Принадлежит группе компании «Прайм». Штаб-квартира, которая находится в Днепропетровске. На экране появился снимок со спутника. Затем еще один, более детализированный. Это нефтеперерабатывающий завод? С уделением переспросил кто-то. Да, так называемый. Этот завод предназначен для нелегального производства топлива низкого качества, так называемой бодяги. Таких заводов на Украине достаточно много. Все они занимаются нелегальным производством бензина. Но за одним исключением. Стандартная схема производства бодяги такова. Берется неочисленное топливо, так называемый мазут, после чего в него добавляются присадки, и такое топливо продается на заправках, как настоящее без уплаты налогов. Но этот завод действует по другой схеме. Исходное сырье здесь не мазут, а сырая нефть. Пусть и высококачественное, ближневосточное, но все же нефть. На этом заводе на первой стадии переработки из нее вырабатывают бензин октановым числом примерно от 65 до 70. После чего добавлением тех же присадок доводят октановое число до 92 и продают. Отходы, как видите, сливаются в Днепр. Сам этот завод расположен недалеко от Днепропетровска. По конструкции он напоминает самодельные заводы, которые использовались в Ичкерии, но отличается от них размером, конечно же. Заводом этим владеет на паях Чемаев и вот этот человек. Появилась очередная фотография. Борис Львович Левитас. Украинский политик и олигарх, действующий депутат Верховной Рады Украины, фактический хозяин Днепропетровска и Днепропетровской области, двойное гражданство Украины и Панамы. Израильского гражданства лишён без публичного оглашения причин. Товар, принадлежащий ему наполовину нелегального нефтезавода, продается через 500 принадлежащих ему заправок по всей стране. Помимо прочего, этот человек незаконно контролирует ряд промышленных предприятий в Днепропетровске, в том числе и машиностроительный завод, который до 91 года был основным в СССР по производству стратегических ракет типа «Сатана». В настоящее время завод находится в кризисе, но, видимо, способен производить продукцию двойного назначения, в том числе, например, Безопасные контейнер для перевозки высокорадиоактивных отходов. Технические эксперты считают, что имеющиеся на заводе высокоточное оборудование и персонал вполне могут собрать примитивное ядерное устройство. Левитас придерживается крайне правых, радикальных взглядов. Известен как финансист всех крайних правых партий на Украине. Оказывает серьезное влияние на украинскую политику. Это один из самых богатых людей на Украине и крупный политический игрок, имеющий свою партию и фракцию в Раде. Неоднократно публично высказывался в поддержку своего процесса политического урегулирования на Донбассе, в оправдании террористических действий на территории России. По данным Интерпола, также связан с организованной преступностью, занимается отмыванием денег. В комнату заглянул модератор. Спикер кивнул, вышел за дверь, давая возможность осмыслить сказанное. Не факт, но очень похоже на правду. Пазл начинает складываться. Малочисленные радикально-экстремистские группы, оказавшиеся на своем месте, когда украинское государство оказалось в тяжелом кризисе, фактически перестав существовать, Радикально-экстремистские группы, которые уже давно поставили своей целью оказывать воздействие на страну и общество через террор и в поисках опыта инструкторов оружия еще в 90-е годы искали контакты с откровенно террористическими силами, не имеющие из демократии ничего общего. Давние связи этих радикалов с такими же радикалами на Кавказе, а через них с силами типа Аль-Каиды, С того момента, как Украина начала воевать с Россией, эти радикалы стали востребованы. Крупный бизнес, у которого свои интересы, в том числе и по радикализации страны. Только что мы получили новую информацию из Румынии. Согласно этой информации, группировка «Исламское государство» не имеет никакого отношения к теракту в Париже. Его совершили некие чеченцы, приобретя все необходимое на Украине. Таким образом, украинский след становится для нас основным. А работа вашей группы приобретает стратегическое значение. «Благодарю, сэр», – ответил за всех Доул. «Не благодари. Есть еще одно. Исламское государство знает о наличии возможностей для покупки ядерных материалов на Украине и активно ищет прямые выходы на поставщиков этих материалов. Мы не уверены, что нам удастся предотвратить поставку». Южная Украина, Килия, пограничная зона, 6 июня 2021 года. Поверхность грязной с масляными пятнами воды внезапно вспучилась. Над ней появилось некое подобие островка. Островка гнилой травы и отбросов, которые сюда несет течением и потом выносит в Черное море. Но островок был живым. Он повернулся вправо, влево, медленно и осторожно. Потом из-под воды показалась голова, плечи. Стало понятно, что это человек. Человек, который накинул поверх гладкого черного гидрокостюма маскировочную сеть, украсив ее имитацией листьев и гнилой травы. Из-под воды показалась и коробка дыхательного аппарата, замкнутого типа, ребризера на спине. Человек отодвинул затвор и слегка наклонил оружие, чтобы слить воду. За его спиной появился еще один, такой же, только его оружие смотрело назад. Оба они принадлежали к восьмому му спецотряду US Navy SEAL, отвечающему за Южную Европу и Средиземное море. Для того, чтобы попасть сюда, им почти не пришлось тратить время. Спецотряд был перебазирован на секретную базу в Румынии. Причем эта операция держалась в большом секрете. Вдвоем они медленно двинулись к берегу. Достигнув берега, пловцы залегли. Один из них направил на впереди судно снайперскую винтовку, на которую вместо оптического прицела было нечто напоминающее большой бинокль. Второй достал коробку, раскрыл ее и выпустил на свободу дрон. Размером с воробья. Мама, здесь ястреб. Мама, здесь ястреб. Ястреб, здесь мама. Окей, продолжай. Мама, наблюдает танкер. Примерно на миллион галлонов вместимости. Идет разгрузка. Принял, сообщи, что с птичкой. Птичку пустили, принимая видео. Ястреб, окей, жду. Сообщи, кто разгружает. Нет ли чего подозрительного. Прием. Ястреб посмотрел в прибор наблюдения. Мама, идет разгрузка. Похоже, в железнодорожные цистерны. Людей с оружием не видно. Ястреб, имей в виду, тут нет порта. Это незаконная деятельность. Не свети задницу и будь настороже. Мама, понял, продолжай наблюдение. Ястреб, окей. В общем-то, ничего необычного не было. Порт законный или незаконный? Обычный порт на реке. Максимум, кто его охранял. Несколько частных охранников. Это не побережье Северной Кореи, опутанное колючей проволокой. Это не китайский порт, откуда не уйти в случае чего. И твое правительство откажется от тебя, не желая портить отношения с 800-фунтовой горилой которой является Китай. Это пограничная зона, граница Румынии и Украины, а чуть дальше граница еще и третьей страны, Молдовы место заболоченное устье Дуная сильно похожее на Вьетнам. У снайпера была винтовка М91. Устойчивая к коррозии версии армейской снайперской М24. Вместо оптического прицела там был установлен экспериментальный многофункциональный прицельный комплекс День-Ночь от Tektron. Он не только позволял переключаться между дневным и ночным режимом, не теряя пристрелки, но и имел функции баллистического компьютера, записи изображения, лазерного целеуказателя и внешнего вывода в режим реального времени картинки, которую видит снайпер в штаб. Это был прицел 21 века, разработанный для новой военной доктрины, при котором каждый снайпер работает уже не в паре, а в составе разведывательной группы 4-6 человек. Сегодня умение взаимодействовать с сектором разведки штаба и наводить на цель ударную пилотируемую или беспилотную авиацию важнее умения поражать цель на тысячу ярдов. Второй стрелок имел точно такую же винтовку, но в чехле за спиной, а в руках он держал укороченный МК-47 с глушителем, винтовку АР-10, но под патрон и магазин АКМ-762х39. Морские котики, нуждающиеся в оружии под названием АК, провели сравнительные испытания нескольких видов винтовок и выбрали именно эту. Впереди движение. Лидер команды говорил шепотом. Но система, включавшая в себя микрофон на горле и коммуникационный центр размером с коробок спичек, преобразовывала звук, отфильтровывала, усиливала его и доносила до абонента в качестве студийной записи. Они не видят нас, нам мешает забор. На каждом из спецназовцев была маскировочная сеть. Удивительно, но она высохла менее чем за пять минут после того, как они вышли из воды, и уже не выдавала их блеском. Я посмотрю забор. Один из спецназовцев, похожий в своем костюме на сток сена, скользнул к забору. Второй ждал, стоя на колени. Снаряжение и оборудование – которое было на каждом из них, стоило больше, чем самая дорогая квартира в этом городе. За забором позиции нет. Слишком открыто. Можно продвинуться вперед, чтобы забор не закрывал обзор. Будет слишком близко. Им не до нас. Спецназовцы залегли и поползли к цели. Земля была сырая, глинистая, скользила. В заборе имелись бреши. Разведчики устроились у одной из них. Темнело. То, что они видели, не могло быть ничем иным, кроме как контрабандной операцией. С подошедшего к берегу танкера, скорее не танкера, а самоходной нефтеналивной баржи, в грузовике по шлангам перекачивалось топливо. Топливо, которое проделало долгий путь, от скважин на севере Ирака, из района захваченного ИГИЛ, до украинского Вьетнама. Снайпер осторожно, не раскладывая сошки, поместил винтовку на край поваленной бетонной плиты. Второй номер подключил к прицелу спутниковый телефон через переходник. Прикрывая экран рукой, набрал номер и перевернул телефон, чтобы не светился экран. «Мама, здесь ястреб! Мама, здесь ястреб!» «Ястреб, здесь мама! Окей, продолжай!» «Мам, вопрос. Ты получаешь картинку?» Ястреб позитивно, позитивно, картинка пошла, ведем наблюдение. Мама, окей, ты на месте. Канада, Манитоба, Форт Макмюррей, 6 июня 2021 года. Внимание, посадка, в посадочной зоне чисто. Есть зависание. 100 футов, 70, 50, 35, 20, 10, 5 футов. Три фута касания. Есть касание. Сержант ВВС откатил дверь вертолета UH-60 в сторону. Джон Доул сошел на землю и побежал к грязному белому пикапу Ford, уже ждавшему его. Признаюсь, я был удивлен, что вы решили приехать. Можно было бы и по Skype пообщаться. Дол улыбнулся. Дядя Сэм тратит деньги. Да уж. Бородатый великан в грязной рабочей униформе отхлебнул кофе из кружки. Дол воспитанный на университетских традициях, в первый раз видел, чтоб в кружку клали три ложки растворимого кофе. Это было за пределами понимания. Что смотришь, сынок? Отреагировал бородач. Ваш кофе. В первый раз вижу такое. Это еще что? Ты не пил кофе на Ближнем Востоке? Там закладывают наполовину сосуда. Глоток мертвого поднимет. Были там? Приходилось. Великан отхлебнул еще кофе. Они сидели в вагончике, расположенном прямо посреди рукотворно-грязной пустыни на севере провинции Альберта в Канаде. Здесь разрабатывали битуминозные пески. Канада является второй в мире страной по объему нефтяных запасов. Но 95% этих запасов находятся в твердом виде. Это смесь кварцевого песка и чего-то наподобие битума. Если в Сибири местонарождение твердой нефти расположено на глубине 2 километра, то в Канаде некоторые из них залегают так близко от поверхности, что нет добывают открытым способом, в карьере, как уголь или руду. Минус в том, что такая нефть очень сложно перерабатывается и очищается. Только для того, чтобы превратить ее в жидкое состояние, приходится сжигать каждый третий добытый баррель. Такие месторождения рентабельны только при высокой цене на нефть, и потому нередко простаивают. Сейчас мир расплачивается за несколько лет низких цен. В условиях дефицита и геополитической напряженности цена на нефть, за год возросла в Трои.